Глава пятая. Телефонная будка. Джек припарковал «Фольксваген» напротив аптеки в торговом центре «Тейбл Месса» и выключил зажигание. Снова задумался... Не пора ли раскошелиться и заменить бензонасос, но в который раз убедил себя, что не может пойти на такой расход. Если маленькая машинка дотянет до ноября, ее так или иначе придется со всеми почестями отправить на покой. К ноябрю снег в горах ляжет выше крыши жука. Быть может, даже выше трех жуков, поставленных друг на друга. «Я хочу, чтобы ты подождал меня в машине, док». — Куплю тебе шоколадный батончик. — А почему мне нельзя с тобой? — Я должен позвонить по телефону, дело очень личное. — Вот почему ты не стал звонить из дома. В самую точку. Уэнди настояла на домашнем телефоне, хотя с деньгами было туговато. Она напирала на то, что, имея маленького ребенка, особенно такого, как Дэнни, подверженного периодическим обморокам, им никак не обойтись без связи. И мало того, что Джеку пришлось наскрести более 30 долларов на установку, он еще и внес 90 баксов залога, а это действительно стало ударом по семейному бюджету. И ведь до сих пор телефон не понадобился им ни разу. Лишь дважды кто-то ошибся номером. «Тогда купи мне бэйбирут, ладно?» «Хорошо. Только сиди смирно и не играй с рычагом коробки передач. Договорились?» «Да, я буду рассматривать карты». Когда Джек вышел из машины, Дэнни открыл бардачок и достал пять помятых карт из тех, что бесплатно раздавали на автозаправочных станциях — Колорадо, Небраска, Юта, Вайоминг, Нью-Мексико. Ему нравились дорожные карты. Он любил водить пальцем вдоль обозначенных на них трасс. Лично для него пять новых карт стали самым приятным приобретением после их переезда на Запад. Джек зашел в аптеку, взял батончик для Дэнни, газету и октябрьский номер журнала «Райтерс Дайджест». Протянул девушке за кассой пятерку и попросил дать сдачу 25 центовиками. Сжимая мелочь в кулаке, направился к будке телефона-автомата, стоявшей рядом с аппаратом для изготовления ключей, и зашел внутрь. Из будки сквозь три стекла он мог видеть сидевшего в жуке Дэнни. Голова мальчика склонилась к картам. Джека охватила волна почти безысходного чувства любви, от которой на его лице появилось каменно-мрачное выражение. Вероятно, вполне можно было сделать этот обязательный благодарственный звонок Эллу из дома. Он уж точно не собирался говорить ничего такого, что покоробило бы Уэнди. Но вмешалась его гордость. В этот период жизни он был склонен всегда прислушиваться к голосу собственной гордости, потому что, кроме жены и сына, шестисот долларов на чековой книжке и помятого «Фольксвагена» 68-го года выпуска, гордость принадлежала к числу того немногого, чего он еще не лишился. Если разобраться, только она принадлежала ему одному и никому больше. Даже банковский счет он делил с женой. Всего лишь год назад он преподавал в одной из лучших школ во всей Новой Англии. У него были друзья, хотя их состав заметно поменялся с тех пор, как он завязал. Остроумные люди, в основном такие же преподаватели, которых восхищали его нестандартные манера общения с классом и стремление стать настоящим писателем. Еще шесть месяцев назад Дела шли очень хорошо. Внезапно у них появилось достаточно денег, чтобы начать понемногу откладывать впрок и завести сберегательный счет. Когда он выпивал, денег вечно не хватало, пусть в барах за него частенько расплачивался Эл Шокли. А теперь они с Уэнди даже начали робко обсуждать возможность подыскать себе жилье по попросторнее и внести примерно через год первый взнос. Пусть это будет старый фермерский дом, на ремонт которого потребуется шесть или семь лет. Разве это проблема? Они еще так молоды, черт возьми. У них полно времени. А потом он потерял контроль над собой. С Джорджем хетфилдом И запах надежды сменился запахом старой кожи в кабинете Кромерта, где все напоминало сцену из его собственной пьесы. Старые портреты прежних директоров Стовингтонгской школы на стенах, гравюры, изображавшие школьное здание, каким оно было в 1879 году, сразу после открытия, и в 1895, когда дотация от Вандербильда позволила построить спортивный зал, до сих пор стоявший на западной стороне футбольного поля, приземистый, огромный и весь увитый плющом. Такой же сухой апрельский плющ потрескивал за узким окном Кромерта, а в батареях отопления слышалось журчание горячей воды, навевавшее сон. Но это была не декорация и не спектакль. Это происходило в действительности, в его жизни. И как он только ухитрился так непростительно ее испохабить. «Ситуация крайне серьезная, Джек, ужасающе серьезная». Совет поручил мне довести до вас свое решение. Совет попечителей хотел, чтобы Джек подал заявление по собственному желанию. И Джеку оставалось только согласиться. А ведь до тени он, до июня, с ним подписали бы бессрочный контракт. То, что последовало за беседой с Кромертом, стало самой черной, самой жуткой ночью в его жизни. Никогда прежде им не владело такое невероятное желание, такая насущная необходимость напиться. У него тряслись руки. Он опрокидывал все вокруг себя. Ему хотелось выместить гнев на Уэнди и Дэнни. Его охватило бешенство, как сорвавшегося с поводка злобного пса. И он поспешил сбежать из дома в страхе, что поднимет на них руку. Кончилось с тем что он долго околачивался перед входом в бар, и единственным, что помешало ему перешагнуть порог питейного заведения, стало отчетливое понимание, что в таком случае Уэнди решится уйти и заберет Дэнни, а их уход будет для него смертным приговором. Вот почему он не вошел в бар, за витриной которого темные тени наслаждались сладким вкусом забвения, а направился домой к Эллу Шокли. Решение совета было принято шестью голосами против одного, и этим одним был Эл. Сейчас он набрал номер телефонного оператора, и молодой женский голос сообщил, что за один доллар восемьдесят пять центов ему будет предоставлена возможность поговорить ровно три минуты с Элым, находившимся в двух тысячах миль от Джека. «Время — штука относительная, детка», — подумал он, скармливая в прорезь автомата один за другим восемь четвертаков. В трубке слышались смутные электронные хрипы и писки, пока сигнал прокладывал себе путь на восток. Отцом Элла был Артур Лонгли Шокли, сталелитейный магнат. а В наследство своему единственному сыну Альберту он оставил немалое состояние крупный портфель инвестиций, а также руководящие должности и кресла в разного рода советах директоров. В том числе в Совете попечителей Стовингтонгской средней школы, которой старик особенно любил делать благотворительные пожертвования. И Артур, и Альберт Шокли были ее выпускниками, а Эл, к тому же, жил в баре, то есть достаточно близко, чтобы ему не составляло труда принимать в делах школы живейшее участие. Несколько лет Эл даже на общественных началах тренировал теннисную команду Стовингтона. Джек и Эл подружились совершенно естественно и далеко не случайно. На многочисленных школьных и преподавательских праздниках они всегда оказывались самыми пьяными. Шокли уже разъехался с женой, да и семейная жизнь Джека медленно катилась под откос, хотя он все еще любил Уэнди и вполне искренне, причем неоднократно, клялся, что изменится ради нее и малыша Дэнни. Но вдвоем целом они по-прежнему частенько продолжали веселье после окончания вечеринок, перебираясь из бара в бар, пока не закрывался последний а потом заезжали еще в какой-нибудь круглосуточный магазин, где брали ящик пива, которое выпивали прямо в машине, завернув в первый попавшийся темный проулок. Когда Джек нетвердой походкой входил в их арендованный дом, небо уже начинало заливаться предрассветной синевой. У Энди и сын спали внизу, на диване, причем Дэнни всегда лежал у спинки, подсунув маленький кулачок под подбородок матери. Он смотрел на них, и волна презрения к самому себе наполняла его горечью, какой он не испытывал от самой дикой смеси курева, пива и многочисленных мартини, или марсиан, как любил говорить Эл. Именно в такие минуты он всерьез начинал подумывать о пистолете, веревке или опасной бритве. Если загул случался среди недели, он успевал часа три поспать, а потом поднимался, одевался, принимал несколько таблеток Эксидрина и все еще не вполне трезвый отправлялся к девяти в школу, чтобы провести урок об американских поэтах. «Доброе утро, детишки! Сегодня красноглазое чудо расскажет вам, как Лангфелло потерял жену в огне большого пожара». При этом он никогда не считал себя алкоголиком. В трубке начались длинные гудки. Плевать, что он часто пропускал занятия вообще или являлся на уроке небритым, покачиваясь от ночной пирушки с марсианами. «Я алкоголик. Да я могу остановиться в любой момент». Ночи, которые они с Уэнди проводили в разных постелях. «Ничего, как-нибудь образуется. Помятые бамперы. Ерунда. Я вполне могу сесть за руль». Вот только он все чаще слышал, как жена тихо плачет в ванной. Стал ловить настороженные взгляды коллег на любом мероприятии, где присутствовал алкоголь, пусть даже легкое вино. Постепенно осознал, что о нем пошла известного рода молва, что, сидя за пишущей машинкой дома, он больше не мог выдать ничего, кроме почти девственно чистых листов бумаги, которые летели в мусорную корзину. А ведь когда-то он был для Стовингтона подлинной находкой, подающей надежды автор. И уж, конечно, достаточно квалифицированный преподаватель, чтобы приобщать детей к таинствам литературного творчества. Он успел опубликовать две дюжины рассказов, работал над пьесой и уже чувствовал, как где-то в глубинах сознания начинает вызревать нечто похожее на большой роман. Но потом творческие идеи иссякли, а преподавание уже не казалось ненадежным способом заработать. Все внезапно окончилось однажды ночью, менее чем через месяц после того, как Джек сломал руку своему сыну. Тот случай, как ему казалось, поставил жирный крест на его браке. У Энди требовалось лишь собрать волю в кулак. Он догадывался, что если бы матушка у Энди не была такой первостатейной стервой, жена села бы в автобус до Нью-Гемпшира, как только Дэнни бы поправился, и все бы закончилось. И вот вскоре после полуночи Джек и Элл ехали по федеральному шоссе номер 31 в сторону Барре. Элл сидел за рулем своего шикарного Ягуара, причем отчаянно лихачил, на поворотах бросал машину в занос, постоянно пересекая двойную разделительную полосу. Оба были в стельку пьяны. Тем вечером марсиане высадились на землю в больших количествах. Последний поворот перед мостом, Они вписались на скорости 70 миль в час, и на дороге вдруг возник подростковый велосипед, а потом раздался резкий протестующий виск и скрежет, когда при торможении резину начало буквально срывать с колес, но Джеку почему-то более всего запомнилось лицо Эла, сиявшее над рулем подобно полной бледной луне. Затем раздались звон и треск. Успев сбросить скорость лишь до 40, они врезались в велосипед который взлетел, как изломанная раненая птица, ударив одним концом руля в лобовое стекло и перевернувшись в воздухе. Безопасное стекло перед выпученными глазами Джека покрылось сеткой трещин. Мгновением позже до них донесся последний громкий звук — это велосипед упал на асфальт позади машины. Ягуар чуть подбросила, когда он колесом переехал что-то, лежавшее на дороге. Потом машину развернула на 180 градусов, потому что Эл все еще пытался выкручивать руль, а до Джека, словно издалека, донесся собственный загробный голос. Господи Иисусе, Эл, мы сбили его! Я почувствовал это. У него в ухе продолжали звучать долгие гудки. Ну же, Эл, пожалуйста, не отключайся. Дай мне сразу покончить с этим. Эллу удалось полностью остановить автомобиль, колеса которого дымились, в каких-то трех футах от опоры моста. Две шины спустили полностью. Зигзагообразный тормозной след на асфальте тянулся футов на 130. Они несколько секунд смотрели друг на друга, а потом бросились назад в холодную темноту. Велосипед был изуродован до неузнаваемости. Одно колесо отсутствовало, и, оглянувшись через плечо, Эл заметил его валяющимся посреди шоссе, причем несколько спиц торчали вверх, как оборванные струны рояля. «Думаю, через это колесо мы и переехали, старина Джеки», — не слишком уверенно сказал он. «Тогда где же парень?» «А ты видел парня?» Джек нахмурился. «Все произошло так быстро. Выезд из-за поворота». Велосипед, мелькнувший вдруг в свете фар, громкий, нечленораздельный крик Элла, а потом столкновение и долгое скольжение в заносе. Они оттащили обломки велосипеда на обочину. Элл вернулся к Ягуару и включил мигающий сигнал аварийной остановки. А затем они провели не менее двух часов, прочесывая местность по обе стороны шоссе с помощью яркого фонарика, работавшего от четырех батареек. Ничего. Несмотря на поздний час, несколько машин проехали мимо стоявшего поперек дороги Ягуара и двух мужчин, рыскавших в темноте с дрожащим лучом фонаря. Но никто не остановился. Позже Джеку пришло в голову, что, должно быть, само провидение снизошло до того, чтобы дать им последний в жизни шанс и не позволило приехать полиции, удержав случайных свидетелей от попыток вызывать копов. Только в четверть третьего они вернулись к Ягуару, совершенно протрезвевшие, но все еще трясущиеся от пережитого страха. «Если на нем никто не ехал, то что он делал посреди дороги?» — недоумевал Эл. «Он же не стоял на обочине, а торчал точно на треклятой разделительной линии». В ответ Джек мог только недоуменно покачать головой. «Вызываемый абонент не отвечает», — сообщил голос оператора. «Желаете продолжить вызов?» «Попытайтесь еще немного, если не трудно». «Хорошо, сэр», — покорно отозвалась девушка. «Давай же, Эл». Эл поднялся на мост и там поймал попутку до ближайшего телефона автомата, откуда позвонил приятелю-холостяку и пообещал пятьдесят долларов, если тот достанет из гаража зимние колеса Ягуара и привезет к мосту на шоссе 31 в районе Барре. Приятель прикатил через двадцать минут в джинсах и пижамной куртке. Огляделся. «Задавили кого — Задавили кого-нибудь? — деловито спросил он. Эл уже поставил домкрат и поднимал заднюю часть своей машины, а Джек откручивал гайки. — Хвала Всевышнему! Обошлось! — ответил Эл. — Все равно мне лучше побыстрее убраться отсюда. Расплатишься со мной утром. Годится — Годится! — отозвался Эл, даже не обернувшись. Вдвоем они без особых затруднений поменяли колеса и добрались до дома Элла Шокли. Загнав автомобиль в гараж, хозяин заглушил двигатель. В наступившей тишине он сказал, «Ты как знаешь, а я бросаю пить, Джеки. Пора ставить точку. Я прикончил сегодня своего последнего марсианина». И сейчас, потея в душной телефонной будке, Джек вдруг понял, что с самого начала нисколько не сомневался в способности Элла сдержать слово. В ту ночь он поехал к себе домой, включив радиоприемник в «Фольксвагене» на всю катушку. И какая-то дискогруппа повторяла один и тот же навязчивый припев, который, вероятно, при других обстоятельствах мог бы приободрить человека. «Делай то, что хочешь, и на все плевать. Просто сделай это, и на все плевать, если очень хочешь». Но как бы громко не орала музыка, Джек слышал лишь виск шин и грохот удара. А стоило на секунду прикрыть глаза, и перед ними вставало раздавленное велосипедное колесо с торчавшими к небу спицами. Когда он вошел, Уэнди спала на диване в гостиной, заглянул в комнатку Дэнни и увидел в кроватке сына, крепко спящего на спине, с рукой все еще закованной в гипс, в мягком сиянии уличного фонаря, проникавшем через окно, Джек мог разглядеть темные штрихи на белом гипсе, где все доктора и медсестры детского отделения больницы оставили свои автографы. «Это был несчастный случай. Он упал с лестницы. Ах ты, мерзкий лжец! Это получилось случайно. Я потерял контроль над собой. Ты никчемная, отвратительная пьяница. Бог однажды выковырил из носа козявку, и так получился ты. Да брось тянать, эй! Умоляю тебя!» Это был просто несчастный. Но и последняя попытка оправдаться рухнула перед воспоминанием о дрожащем луче фонарика, когда они рыскали среди облетевших ноябрьских зарослей в поисках распластанного на земле тела, которое по всем признакам должно было лежать там в ожидании полиции. И не важно, что машину ввел Эл. Часто по ночам пьяным за руль садился он сам. Джек хорошенько укрыл Дэнни одеялом, Прошел в их с женой спальню и достал с верхней полки стеного шкафа испанский пистолет Ильяма 38 38-го калибра. Он хранил его в коробке из-под ботинок. Потом просидел на постели почти час, разглядывая оружие, загипнотизированный смертоносным блеском стали. Уже совсем рассвело, когда он положил его обратно в коробку и убрал на полку. В то утро он позвонил Брюкнеру главе школьного отдела филологии, и попросил по возможности отменить свои уроки. У него разыгралась простуда. Брюкнер согласился, но куда более недовольным тоном, чем обычно. В последний год Джека Торренса просто одолели простудные заболевания. У Инди приготовила яичницу-болтунью и кофе. Они молча поели. Звуки доносились только с заднего двора, где Дэнни увлеченно гонял игрушечные грузовички по куче песка, управляясь одной здоровой рукой. Она взялась за мытье посуды. Стоя спиной к нему, сказала, «Джек, я в последнее время много думала». Неужели? Он прикурил сигарету дрожащей рукой. «Странно, но в это утро похмелья не было. Его только трясло. Он на секунду прикрыл глаза. В наступившей темноте велосипед снова ударился о лобовое стекло, покрыв его трещинами. Завизжали покрышки. Забегал луч фонарика. Я хочу поговорить с тобой о том, о том, что будет лучше для меня и для Денни, и для тебя, наверное, тоже. Этого я не знаю, но как я теперь понимаю, нам с тобой давно следовало это обсудить. Не могла бы ты кое-что для меня сделать? спросил он разглядывая трясущийся кончик сигареты. «Оказать мне услугу». «Какую?» Ее голос звучал ровно и бесстрастно. Он смотрел ей в спину. «Давай поговорим обо всем ровно через неделю, начиная с сегодняшнего дня, если тебе все еще захочется поговорить». Она резко повернулась к нему. Ее руки покрывали кружево мыльные пены. Хорошенькое личико выглядело побледневшим и огорченным. «Я больше не верю твоим обещаниям, Джек. Ты обещаешь, а потом тут же снова...» Она осеклась, встретившись с ним глазами, неожиданно озадаченная и растерявшаяся. «Через неделю», — повторил он. Его голос тоже лишился свойственной ему уверенной силы и перешел в шепот. «Пожалуйста, я ничего не стану обещать, и если тебе по-прежнему захочется поговорить со мной...» «Мы поговорим, о чем тебе будет угодно». Они долго смотрели друг на друга через залитую солнцем кухню, но стоило ей молча вернуться к мытью посуды, как его начало трясти по-настоящему. Боже, как же ему хотелось выпить! Немного, в качестве лекарства, чтобы видеть ситуацию более отчетливо. Да и не приснилось, что ты попал в аварию на машине», неожиданно сказала она. Ему иногда снятся странные сны. Он рассказал мне сегодня утром, когда я помогал ему одеваться. «Это правда, Джек? Была авария?» «Нет». К полудню желание выпить довело его до лихорадочного состояния. Он отправился к Эллу. «Ты трезв?» — спросил Эл, прежде чем впустить его в дом. Сам он выглядел отвратительно. «Как стеклышко!» А ты похож на Лона Чени в призраке оперы. Заходи. Они до конца дня играли в вист, но не пили. Миновала неделя. Они с Уэнди почти не общались. Хотя он знал, что она наблюдает за ним и все еще не верит. Он стал пить кофе без молока и в огромных количествах поглощал Кока-Колу. Как-то вечером выпил целиком упаковку из шести банок, а потом метнулся в туалет где его вырвало. Уровень жидкости в бутылках в домашнем баре оставался неизменным. После уроков он неизменно шел к Эллу Шокли, а Уэнди ненавидела Эллы Шокли, как никого другого. И когда возвращался, она готова была поклясться, что улавливает запашок виски или джина. Однако до ужина он говорил вполне внятно, выпивал чашку кофе, после еды играл с Денни, делясь с ним бутылкой колы, читал ему перед сном, а потом усаживался проверять сочинение учеников, продолжая пить черный кофе чашка за чашкой, и ей приходилось признавать свою неправоту. Так прошло еще несколько недель, и невысказанное однажды слово уже не спешило срываться с ее губ. Джек чувствовал, что оно затаилось в ее сознании и знал, Это слово никогда уже не исчезнет из него насовсем. Жить стало немного легче. А потом Джордж Хэтфилд. Он снова потерял контроль над собой, хотя на этот раз был абсолютно трезв. «Сэр, ваш абонент все еще... Алло!» — послышался голос запыхавшегося Элла. «Говорите!» — недовольным тоном произнес оператор. Эл, привет, это Джек Торренс». «Джеки, старина!» В голосе слышалась неподдельная радость. «Как поживаешь?» «Все хорошо. Я звоню, чтобы поблагодарить. Мне дали работу. Как раз то, что нужно. Если я не смогу закончить свою чертову пьесу, сидя всю зиму в заваленных снегом четырех стенах, то не закончу ее уже никогда. Закончишь непременно. Сам-то ты как?» — нерешительно спросил Джек. «Тресв», — ответил Эл. «А ты?» — «Как стеклышко». «Тоскуешь по бутылке?» «Каждый божий день», — Эл засмеялся. «Знакомые чувства. Ума не приложу. Как ты не сорвался после той истории с Хэтфилдом, Джек?» «Вот это действительно чудеса выдержки!» «Да уж, обгадился по полной», — ровным голосом произнес Джек. «Верно, но будь я проклят, если к весне не заставлю членов Совета изменить решение». «Эффингер, между прочим, уже сейчас считает, что они погорячились с тобой. А если у тебя получится с пьесой...» «Да, это верно. Слушай, Эл, у меня мальчишка остался один в машине, и, боюсь, ему это скоро наскучит». «Конечно, я все понимаю. Хорошей тебе зимы в тех краях, Джек. Был рад посодействовать». «Еще раз спасибо, Эл». Он повесил трубку, прикрыл глаза в духоте будки, И снова увидел изуродованный велосипед, мечущийся луч фонарика. На следующий день в местной газете появилась крохотная заметка. Похоже, им попросту не о чем было писать. Имя владельца велосипеда не указывалось. Откуда он взялся в том месте глубокой ночью, навсегда осталось загадкой, и, вероятно, так тому и следовало быть. Он вернулся к машине и вручил Дэнни слегка размягший шоколадный батончик. «Папа, что такое, док?» да и не замялся, глядя на задумчивое лицо отца. «Когда я ждал твоего возвращения из того отеля, мне приснился плохой сон. Помнишь, когда я заснул на улице?» «Угу. Нет, никакого смысла продолжать не было. Мысли отца витали где-то в другом месте. Он его не слышал. Он снова думал о скверном деле. «Мне приснилось, что ты сделал мне больно, папа. «О чем же был сон, док «Так, ни о чем», — сказал Денни, когда они уже выезжали со стоянки и сунул карты назад в бардачок. «Ты уверен?» «Да». Джек окинул сына немного встревоженным взглядом, но потом полностью погрузился в раздумья о своей пьесе.